Поп толоконный лоб В одном селе жил был поп толоконный лоб по имени Ерема. У него был малый сынок Петрушка. Такой прихотливый, добалованный. Уж если чего захочет, так в ту же минуту давай. Не то зревет так, что святых выноси. Да все, что под руку попадется, начнет бить, кромсать, на куски ломать. Хоть летами мал, а ноготок востер. Не раз случалось попу с и глаза подбивал а бутракам просто житья не было. Ни один еще не оставался больше дня у попа толоконного лба. Вот поп Ерема пустился на выдумку. Вздумал наперед уговор делать с каждым наемщиком. Одного сидел поп под окном и смотрел пригорюнись в огород. Надо бы гряды полоть, да некому. На ту пору идет по улице мужик с лопатой и кричит, «Кому поработать? Кому поработать?» Поп тотчас схватился, накинул свой подрясник, выбежал за ворота, кликнул мужика и говорит, «Ступай ко мне в батраки, за деньгами спору не будет, только, мужичок, я с тем уговором нанимаю, если ты на меня рассердишься, то я вырежу из твоей спины ремень пальцев два ширины, а если я рассержусь на тебя, тогда ты вырезывай из моей спины». Мужик согласился и пошел к попу в батраки. «За что, — думает, — стану я на попа сердиться?» Принялся за работу и проработал до самого обеда. Приходит в избу, и только был сел за стол, Петрушка заревел во все горло. «Я гулять хочу!» — Батрак, — говорит поп, — «Веди сынка погулять!» Батрак взял Поповича за руку и повел на улицу. Часа два протаскался с ним без толку. Вратился в избу, а уж поп с попадьей давно пообедали и спать завалились. Остался батрак с голодным брюхом. На другой день опять тоже, а на третий батрак не выдержал. — Нет, батька, черт с тобой и с твоим потрохом, а я больше не хочу у тебя ни жить, ни работать. — Что ж ты, сердишься? — сказал поп. Вырезал у него по уговору ремень из спины и отпустил, не заплатив ни копейки. У того мужика был меньшой брат Иван, по всей деревне дураком слыл видит дурак что брат его на печь залез да все охает и спрашивает что ты аль спина болит поживику папа ты к сам узнаешь иван взял лопату и отправился в путь пришел в то же село и нанялся к попутал лбу ереме Попа ему говорит слушай иван у меня за деньгами остановки не будет только соблюдешь ли уговор если кто из нас двоих рассердится у того из спины ремень вырезать «Ладно, батька», — отвечал Иван, — «только ты не сердись, а мне не за что». Взялся Батрак за работу, целое утро за двоих работал. Пришло время обедать. Только сели за стол Петрушка и наукричать «Гулять хочу!» «Батрак», — говорит поп, — «поведи бы его сына прогуляться». «Да присмотри, пожалуйста, чтоб не убился где». «Хорошо, батька». Повел Батрак Петрушку и прозевал обед. «Плохо думает, надо за ум браться». «На другой день опять, только за обед, а Петрушка гулять хочет». Иван схватил со стола кулебяку и повел Поповича. Пока тот играл, Батрак кулебяку убирал. Воротился в избу, а поп с выговором. «Не годится де так делать, зачем кулебяку унес?» А Батрак в ответ. "Никак как ты, батька, сердился. Подставляй-ка спину, я ремень вырешу «И что ты? Я вообще не сержусь. Так только пошутил с тобой Тот -то же. Смотри, — говорит Иван». На третий день Петрушка опять за свое «гулять хочу». Батрак ухватил целую ногу жареной баранины и пошел с ним на улицу. Пока Петрушка гулял да играл, Батрак баранину уплетал. Поп и сам не рад своей затеи. Иной раз и поругал бы Батрака, так тот сейчас ему в ответ никак как-то серчал, бачка, подставляй-ка спину». Вот как-то был на селе праздник. Попадья напекла и нажарила всего вдоволь. Сели было обедать. Батрак думает, вот когда и упьюся по губам уж слюнки текут. Не тут-то было. Веди Петрушку гулять. Иван повел его в огород, да с досады посадил его на кол, а сам в избу воротился и уселся за стол. «А Петрушка где?» — спрашивает Попадья. «Да, с ребятишками играть остался. На дворе давно стемнело, а Петрушка все не врачается. Пошла, попадя, искать. Смотрит, а он на колу торчит, совсем-таки окоченел. Поп с попадьей обмыли его, поплакали и похоронили. А выговаривать батраку бояться, пожалуй, еще до спины доберется. Стали они думать, как бы от него избавиться. Целых три дня думали. На четвертый день зовет поп Ивана и приказывает. сослужи к мне великую службу». «Съезди на чертово озеро, да спроси у нечистых, почему давно оброка не платит, Чтобы сейчас весь заплатили». «Изволь», — отвечает Иван, — «для чего не сделать такой бездельицы? Запряг лошадь в телегу и поехал на чертово озеро. Поп возрадовался, но попадья, а восьбу черти возьмут. Батрак ехал лесом, надрал лык полную телегу и приехал на озеро. Сел на берег и принялся веревку Был день и прошел, а Иван всю веревку вьет. Вдруг выпрыгнул из воды чертенок. Батрак, что ты делаешь? ха сам чай видишь, веревку вью. А зачем тебе веревка? Как зачем? Хочу озеро морщить, да вас чертей корчить. Что ты, батрак, за какую вину? А за такую? Зачем папу Ереме оброку не платите? — Подожди, немножко не морчи озеро, я пойду своему дедушке скажу, сказал чертенок и пырь в воду. Иван тем временем вырыл глубокую яму, накрыл ее шапкою, а в шапке-то загоди дыру прорезал. Чертенок выскочил и говорит Батраку, дедушка спрашивает, много ли оброку надо? Вот эту шапку полную серебра насыпать. Чертенок, бултых в воду, передал ответ дедушке. Жаль, стал старому черту с деньгами расставаться. Велел наперед внуку помериться с Батраком силами. Стоит ли отдавать ему деньги? Чертенок ухватил дедушкину палицу и говорит, «Ну, батрак, кто из нас выше бросит?» «Бросай ты прежде». Чертенок бросил палицу так высоко, что за щепочку показалось, а назад упала, земля ходенем пошла. Теперь очередь стала за батраком. Взял он палицу за один конец и видит, что не только бросить вверх, да и поднять не может. Пустился на хитрость. Взвел глаза на небо и начал пристально присматриваться. «Что ж ты попсту глазеешь? А вот поджидаю, когда пойдет облачко. Хочу за него забросить твою палицу». «Что ты?» — закричал чертенок. «Не бросай, а то дедушка прибронит меня!» «Ишь, чертово племя, жалко бусь. Но завяжи свои зенки-то, не то лопнут, как я пальцу брошу!» Чертенок завязал глаза, а Иван поднатужился, приподнял палец сюда его полбу. Едва он опомнился. Нечего делать, стал мешки с серебром таскать да шапку насыпать. Долго таскал, на силу с бутраком расплатился. Тогда Иван склал все серебро на телегу и повез папу Ереме. «Бери, батька! Взыскал с чертей весь оброк дочиста!» по деньгам не рад. «Коли с чертом сладил, до да нас с Попадьей еще скорее доберется! Надо бежать!» И уговорились Поп с Попадьей уйти от батрака. Конец тот же, что и в сказке «Райская дудка».